Произведение искусства и визитная карточка страны. Марка отражает основные задачи и достижения нашего сотрудничества, даты исторических событий, знакомить с деятелями науки и искусства, народными героями, борцами за коммунизм. Советские марки рассказывают детям о современности. Они маленькие вестники больших событий, Они по всему миру разносят сообщения об исторических съездах КПСС и ВЛКСМ, о создании первых в мире атомных электростанций и об освоении космоса. На Марках запечатлен образ великого Ленина. При жизни Владимира Ильича Марки с его изображением не выпускались. Он категорически возражал против этого. Первые марки с его портретом появились в конце января 1924 года, в дни всенародной скорби. Сейчас это целая серия, получившая название Лениана. В гости к сыну пришел его товарищ. Прислушайтесь к их разговору. Меняешь треугольник на ромб? А о чем он рассказывает? Рассказывает? Да просто красивая марка. И к вашему удовольствию, сын преподает товарищу урок коллекционирования. И вы вдруг обнаружите, что он через марки сам подошел к необходимости следить за международными событиями, что он прочел множество книг о Владимире Ильиче Ленине, составляя свою лениниану, что его мировоззрение зрело, что в нем пробиваются росточки гражданственности. Сколько волнующих страниц истории воскресает перед мысленным взором юного коллекционера, когда он рассматривает марки, отражающие целые эпохи, эпизоды из жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса, и баррикады, парижской коммуны, боя октября и гражданской войны, открытие русскими моряками Антарктиды и Челюскинская эпопея обо всем этом увлекательном языком графики. рассказывают марки. Собирание марок обобщает филателия. Филос и телос — любовь к знакам. Таково древнегреческое происхождение этого слова. Так и хочется его уточнить понятием «любовь к знаниям». Есть много интересных тем для собирания марок. Например, марки «Мира и дружбы», великие люди нашей Родины, свинья космоса, подвиги военных лет, искусства, флора и фауна и так далее. Даже узкая тема собирательства — увлекательное и полезное занятие. Оно расширяет кругозор, углубляет знания, включает к усидчивости и аккуратности, дает навыки. Марка одна из первых вызывает у ребят неизменные вопросы. Почему? Отчего? На которые они ищут ответы, В различных источниках информации и очень часто у своих родителей. Известно, что между Марксом и Энгельсом существовала специальная договоренность насчет собирания Энгельса марок для дочери Маркса, что Чехов и Горький никогда не выбрасывали почтовых марок со своей обширной корреспонденции, а собирали их для своих друзей-коллекционеров. Что Брюсов в последние годы своей жизни с увлечением коллекционировал марки и был даже членом общества филателистов в Москве. Что Георгий Димитров называл почтовые марки визитными карточками страны? Беспределен мир увлечений наших детей. Это и нумизматика, коллекционирование монет и бон. которые были в обращении на территории нашей страны, начиная с римских динарий, дирхемов арабского халифата, иранских брахм, византийских миллерисиев и солидов монет Золотой Орды и кончая нашими современниками монетами, отчеканенными на советском монетном дворе. Это и фалеристика, собирание и изучение наград, орденов, медалей и знаков отличия старины и современности. Сколько интересных, драматических и сложных историй связано с наградами. Ребята могут узнать, что были награды предателей.